Глава двадцать девятая Неприятным сюрпризом оказалось столкновение с Саймоном почти у самой двери на кафедру. Вернее, он обрадовался. Я же едва удержалась, чтобы не запулить в него боевым пульсаром. Но вместо этого, призвав всю свою выдержку, молча обогнула его по широкой дуге и попыталась уйти. «Постой, Сандра. Ты всё ещё злишься, что ли? Мне Лайла уже сказала, что я придурок, но... Она тебе льстит. Ты дебилоид». «На которого нельзя полагаться», – процедила я сквозь зубы, когда парень переградил мне путь. «Вот уж чего у меня не было, так это настроение выяснять отношения с Саймоном, поэтому я лишь резко двинула его локтем в живот, заставив сдавленно охнуть, и все же прошла мимо. Правда, бывшего друга это не остановило, и он пошел следом». «Ауч! Ну ладно, признаю, заслужил, но нельзя же так реагировать на невинную шутку!» но не хотел я сидеть с малышней, что теперь убить меня? их там много, все мелкие непослушные». «Сандра!» – продолжил нудить он, не отставая от меня. «Невинную шутку?» От возмущения я аж остановилась и резко обернулась к нему. Благо, помимо нас никого больше в коридоре не было. «Так это теперь называется? Ты выдал детям боевое заклинание, которое может убить кого-то. Сам сбежал, а меня затолкал к ним!» «Эмм, по-моему, ты преувеличиваешь. Это ж самый примитивный пульсар. Правда, не думал, что они его вообще освоят. А так, ну, оставили парочку подпали на стенах. Но ну, так мне и устранять последствия. Ты при чем? Оно даже одежду не подожжёт, если попадёт в человека. Больше для отпугивания животных рассчитано. Дэдди Кану на всякий случай сообщил, что ты там одна. Чего бояться?» Пробормотал Саймон, чуть поморщившись после моего крика. Я же ошалела и уставилась на него. Этот идиот даже не понимал, что натворил. Мотнув головой, все же нашла в себе силы ответить ему. «Это группа одаренных детей, понимаешь? Одаренных! Они в твое заклинание вбухали немерено силы, и Пульсар проделал огромную дыру в доске. Ты разве еще не видел?» «Нет. Мне декан сказал, что аудиторию подпортили. За что я должен отработать? Ну, так я и не спорю» отработаю а если бы он в меня попал ты должен был быть со мной мы вдвоем должны были быть там а ты вместо этого подставил бросил меня с опасными магами обученными тобой боевому заклинанию я уже просто орала вне себя от ярости живо вспомнив весь ужас испытанный в пятницу и истерику которая меня накрыла позже смерив его уничижительным взглядом свернула в боковой коридор из которого можно было уже попасть к артефакторам «Ну прости, Сандра. Ну хочешь, ударь меня. Я не должен был оставлять тебя с мелкими». «Что? Они совсем уж шалили, не слушались». В его голосе прорезались виновато сочувственные нотки, но мне от этого было ни капли не легче. «Ты меня вообще слышишь? Тебе повторить часть о сверхмощном пульсаре?» «Да ладно. Стандартный щит краузе третьего уровня все равно не пробил бы». Хмыкнул он легкомысленно, но осёкся, поймав мой более чем красноречивый взгляд. «Ну, серьёзно, какой маг выходит из дома без банального счета?» «Маг-теоретик!» – рявкнула я, и, не желая больше слушать это всё, резко рванула на себя дверь, ведущую на кафедру артефакторов, оставляя Саймона снаружи. «Нет уж, сегодняшний день, который может знаменовать для меня перевод на другую кафедру и смену научного руководителя, этот гад мне не испортит». И вскоре все мысли о Саймоне вытеснила общение с Лэром Нати Андриэлем, который с порога принялся едва ли не дифирамбы петь моей выполненной работе. Вернее, почти выполненной. Всё же финальные штрихи доделать в пятницу я не успела. И всё же это не помешало эльфу развивать мою тему, предлагая усовершенствование к ней. Вот тут, признаться честно, я уже немного плавала – И многое из того, что перечислил мой возможный будущий научный руководитель, упоминая какие-то неизвестные мне системы заклинаний и теоремы, мне все же было совсем непонятным. К счастью, мужчина поспешил успокоить, пообещав выдать мне научные труды, включая его личные разработки и заметки, ознакомившись с которыми я вникну в суд дело. Сложно, но возможно, что не могло не радовать. А под конец сообщил то, что едва не заставило меня орать от радости – Лэри Лаура согласилась официально признать меня своей аспиранткой. «То есть, понятно, работать при этом я буду по-прежнему с Лэром Нати Андреэлем. Немного омрачало, что перевод возможно осуществить из-за каких-то там бюрократических заморочек лишь в новом семестре уже, то есть через три месяца. Ну, чуть больше, считая зимние праздники. Ну да ладно, сколько тут осталось? Три месяца поработать на кафедре Лэра Родергана, а потом всё, свобода». Лэр Нати Андриэль обещал поговорить еще раз с моим деканом, чтобы окончательно решить этот вопрос. «Не мудрено, что кафедру артефакторов я покинула внутренней ликой и счастливая по самое не могу. Саймона под дверью не было, чего подспудно ожидала, так что испортить мне настроение никто не мог. Так я думала, пока не вернулась в пока еще мой деканат». «Сандра, как хорошо, что вы пришли именно сейчас. Я уже хотел было идти за вами». Обрадовался декан, как только я вошла на кафедру, а чего я с трудом подавила желание выскочить обратно за дверь. Но вместо этого относительно приветливо улыбнулась, аккуратно прикрыв за собой дверь и окинула приемную беглым взглядом. На первый взгляд все было в порядке. «Да? Вы же сказали, что нет никаких срочных дел». Пробормотала, отчаянно пытаясь выглядеть спокойной, и еще раз осмотрела приемную внимательнее. Но кроме нас лишь сидела за столом преподаватель целительства, заполняя журнал. Даже Фикус особо не шелестел. Все в порядке, что ли? Ну ладно. Стоп. Это что за сочувственный взгляд только что был в исполнении целительницы? Хотя нет. Больше меня волновал совсем другой вопрос. Почему здесь была только целительница, вернувшаяся, так понимаю, после урока с детьми? Где чтоб его гоблины погрызли куратор из Киргоса? «Дел срочных не было, но...» Начал было Лерадерган, но у меня сдали нервы, и я сработала на опережение. «Но к детям я не пойду!» Крикнула излишне громко, не торопясь отходить от спасительной двери, мысленно просчитывая пути к отступлению. На лице декана отразилась досада, что лишь укрепила меня в моих подозрениях. В следующий миг мужчина снова выглядел таким же спокойным. на меня не проведешь!» «Сандра...» «Ну что за детский сад в самом деле? Вы умная, образованная, мудрая, целеустремленная, вполне компетентная девушка. Неужели вам так сложно провести еще одно занятие на замене? Право слово!» Молвил мужчина укоризненно, щедро источая комплименты. «Почему я? И где куратор, которого должны были прислать?» Выдавила я несчастным голосом, покосившись на целительницу, что усиленно делала вид, что ее здесь нет, и вообще она ничего не слышит. Могла бы и помочь. Клятва Гиппократа, все такое. Ну или аналог. Короче, спасать меня надо. У них в академии сегодня утром что-то случилось. Так что лэр Аналариус не смог выехать к нам. К сожалению, эта информация дошла до нас поздно. Никого временного мы вызвать не успеем. Сандра, да что я вам объясняю? Ну не в первый раз же. К тому же вы отлично справились в пятницу. Прирожденный педагогический талант. И вообще... «Вы же, помнится, хотите на кафедру артефакторов?» От открытой лести мой куратор вдруг перешел к заманчивым предложениям. Ну, или почти предложениям, что заставило меня навострить уши. «Хочу», – протянула я осторожно, настороженно сверкая глазами. «Ну вот. Но раньше второго семестра вам это никак не сделать. она начитка часов обязательно для каждого студента в каждом полугодии. Вам это как раз зачтется». И я уж молчу о том, что у вас до сих пор нет темы, соответствующей нашей кафедре». От сладких искушающих речей он перешел едва ли не к угрозам. «Ну, супер просто. И ведь вправду заманчиво. Ссориться с ним не с руки, темы у меня правда нет. И не будет, если я всерьез хочу заниматься артефакторством. Да и часы как-то начитывать надо, проводя лекции или практические занятия. Гадство!» «Просто так, я туда не пойду» выпалила уже едва ли не с отчаянием. «Пойдите не просто так. Что вам нужно?» «Защита нормальная. От пульсаров, огненных копий, ледяных игл, парализующих колючек. От всего в общем. Как для боевиков, что отправляются в лес, кишащий нежитью». Я могла собой гордиться, даже не смутилась под скептическим взглядом декана, настаивая на своем. Честно говоря, думала, что он даже рассмеется в ответ на мое заявление». Но мужчина лишь едва заметно пожал плечами. «Стойте ровно. Сейчас навешу защитные заклинания», – произнес он, делая первый пас руками. «Я терпеливо выстояла, пока меня опутывало магическими потоками. От некоторых из них у меня возникло сильное ощущение щекотки, но я мужественно выдержала». «Это всё. Теперь вы пойдёте и проведёте пару? План занятий есть. Сегодня у них должна быть тема». ну я же просто на замене!» Могу просто взять какую-либо тему, что мне понравится. Моя задача – продержаться с ними час и всё, отследить, чтобы при этом никто не покалечился, верно?» Уточнила уже в открытую наглее. Ларра Дерган смерил меня потяжелевшим взглядом, но ничего не сказал. Видимо, ситуация с преподавателями на замену действительно обстояла не очень воодушевляющее. «Вот целительницу и отправил бы...» Чего она на меня зыркает с таким пренебрежением и скептицизмом? Лишняя пара по целительству ещё никому не повредила, между прочим». «Да, ровно час. Больше детям высидеть тяжело. Задача всё же не продержаться. Это же не дикие звери, а всего лишь ученики. Но суть вы уловили. Тему занятия можете выбрать любую». Со вздохом принял мои условия декан. «Ага. Ну ладно». «И пара мне зачтется, как за полноценную, два академических часа». Тут же добавила, прикидывая, чтобы еще такого ляпнуть, выторговывая себе условия повыгоднее. Но декан спокойно кивнул, словно это само собой разумеющееся, и красноречиво открыл передо мной дверь в коридор. «Ну ладно, я с полной защитой час как-нибудь продержусь. И вообще, это всего лишь замена. Демонстрировать педагогические навыки меня никто не заставляет. Прорвемся». И, убедив себя таким нехитрым способом, с почти спокойной душой отправилась дальше по коридору, к аудитории, где сидела особая группа нашей Академии.